Глава 4 В концертном зале Королевской консерватории Лейпцига полная тишина. В глубине сцены величественный орган. На сцене концертный рояль. В пятом ряду портера экзаменаторы, директор Крель, глава приемной комиссии и два его верных сподвижника, Фриц фон Бозе и Макс Регер, лучшие преподаватели самой старой в Германской империи школы музыки, основанной еще в 1843 году самим Феликсом Мендельсоном. На галерке, почти под потолком, с которого свисают три огромные хрустальные люстры, Артруда Шульце и Герр Шмидт. Йоханнес поднялся на сцену, сел за рояль, вдохнул столько воздуха, сколько смогли вместить его лёгкие, взглянул на орган, обвёл глазами зал, взгляд прошёл поверх голов экзаменаторов и поднялся к галерке. Там, в первом ряду, Йоханнес увидел своих. Гершмидт ответил на его взгляд лёгким наклоном головы и улыбкой, спрятавшейся за пышными усами. Мать на взгляд сына не ответила — Ее огромные оливковые глаза были закрыты. Она не хотела ничего видеть. Она дрожала от нервного напряжения, вся покрылась потом и бормотала что-то невнятное. Директор Крель велел начинать. Йоханнес потер ладони о брюки. Готовый принять судьбу, он выдохнул из легких весь воздух, поставил ноги на педали, положил руки на клавиатуру, и вышел в открытое море, благословляемый розой ветров. Вложил всю свою воображаемую вселенную в ми-бемоль-мажор. Он заиграл «Анданте» из «Ноктюрна Шопена». То самое «Анданте» из «Ноктюрна ми-бемоль-мажор опус 9 номер 2», что звучало в его голове весь памятный летний день, когда он, вернувшись из школы, узнал, что ветер переменился. Он мог сыграть что-нибудь другое, любую из куда более сложных пьес, что хранила его память, какую-нибудь из фантазий Шуберта, одну из рапсодий или один из вальсов Листа, но ему захотелось сыграть Ноктюрн Шопена, именно его. Несколькими днями ранее он спросил Гера Шмидта, одобряет ли тот его выбор. Старый учитель взял его руки в свои, прижал к груди, и ответил, что о выборе пьесы беспокоиться не стоит. Играй что хочешь, лишь бы музыка шла от сердца. Из-под пальцев юного исполнителя полилось пианиссимо, которое вскоре переполнило резонатор рояля и выплеснулось наружу. Музыка завораживала и пьянила. Утонченная Анданте наполнила каждый уголок портера. Потом по трубам органа поднялась на галерку, в юнком взобралась по колоннам на самый потолок, уцепилась за него и оставалась там до тех пор, пока хрустальные люстры не присоединились к Семпре-Легатто Йоханнеса и не пришли в совершенную гармонию с ним. Пьянящий ноктюрн звучал всего несколько минут, но эти несколько минут изменили жизнь всех присутствовавших в зале. Гершмитт, жестом человека, завершившего свой земной путь, медленно и торжественно перекрестился и протер платком стекла больших очков. Надевая очки и пряча платок в карман, он мысленно возблагодарил Всевышнего за возложенную на него миссию и счел свой долг исполненным. Артруда Шульце перестала дрожать и бормотать. Уверенность и достоинство, с каким держался ее сын, точная копия своего отца, рассеяли все ее страхи. Глядя сейчас на Йоханнеса, она еще острее почувствовала любовь к мужу и тоску по нему, но утешала себя тем, что он в эту минуту смотрит на сына с небес и гордится им. Трое экзаменаторов — в недоумении смотрели друг на друга. Они были озадачены. Как некогда законники, услышавшие обличение отрога Иисуса в Иерусалимском храме, они вынуждены были признать, что никогда ничего подобного не слышали. И дело было не только в том, что юный исполнитель играл прекрасно. Нет, было что-то еще, что-то едва ощутимое не поддававшиеся описанию, что-то... Впрочем, какая разница, что это было? Они хотели, чтобы этот мальчик стал учеником консерватории. Еще когда он играл, они готовы были остановить его, сказать, что достаточно, что им уже все ясно. Хотели, но не смогли. Колдовской ми-бемоль-мажор приковал их к месту, лишил возможности пошевелиться или произнести хоть слово. Потрясённый директор Крэль вспомнил слова, сказанные им незадолго до того Геру Шмидту. «Конечно же, он возьмёт мальчика под личное покровительство. Он сделает даже больше. Слушая Ноктёрн, директор принял ещё одно решение, очень важное. То, которое, как и предполагал Герр Шмидт, он непременно должен был принять. Артруда Шульца может вздохнуть с облегчением. Проблемы не будет». Околдованный музыкой директор Крель решил, Королевская консерватория города Лейпцига выделит Йоханнесу стипендию, которая покроет все его расходы, расходы на обучение, на проживание, на питание, на все. Что же касается Йоханнеса, то он играл, и играя, как всегда, думал только о музыке, что означало думать ни о чем и в то же время обо всем. Думал не о ноктюрне и не о конкретных нотах, которые должен был взять. Он думал о музыке в целом, абстрактно. Да, именно так. Как думал в тот день, когда семилетним ребенком впервые сел за инструмент. Как думал на протяжении тех шести дней, когда Гершмит творил его вселенную. И каждое утро, когда садился завтракать вместе с матерью, И каждый раз, когда мальчишки в школе смеялись над ним и били его. И каждый раз, когда бродил по школьному двору, устремив взгляд куда-то за горизонт. Каждый раз, когда читал биографии музыкантов, которые мать покупала для него у букинистов. И каждый раз, когда повторял катехизис своего старого учителя. Как каждый раз, как всегда, музыка, музыка и только Музыка.